Представьте, что причины проблем клиента – это как цыплята, проклюнувшиеся, но застрявшие в яйце. Лежат в лукошке, смотрят на вас, моргают жалобно глазками. Ну вытащи меня, наконец, дай освободиться энергии, побегать уже охота. В первый час консультации, знакомство с клиентом, насчитаешь этих цыпляток уже ой-ой-ой, сколько. Видишь толщину скорлупы. Вот этого цыпленочка освободим за один час.